Вавилон. Уровень 48. Космодром. Странно, что все дроны оказались в спящем режиме. Судя по дневнику таможни, на башне была какая-то энергетическая авария, и они экономили энергию как могли. Синиша, а с ним и Пиро, склонились к сводке данных, которую Бланш вывела для них на виртуальный экран. В ангарах под таможнями набирались энергии 20 боевых полуразумных машин, созданных для уничтожения всего живого за пределами башни. их требовалось обезвредить в первую очередь только бланш собралась отключить дроны как на плечо легла рука синиша перепрограммирую их на то чтобы они поражали только вавилонен который окажется в призывлении сама сказала что дроны умеют различать разные цели тебе такое под силу пальцы бланш замерли над разноцветной клавиатурой ожидающие её следующего приказа синиша сжал её плечо до лёгкой боли Что ты медлишь. Докажи, что ты на моей стороне. Строчки новых команд побежали по экрану. Алгоритмы дронов начали переобучение на распознание новых целей. Это должно было занять пару часов. Следующей задачей были главные шлюзы. Бланш заблокировал их после поднятия. И теперь таможенники не могли опустить их со своего главного поста. Ходуны прошли на башню в течение часа. Шансов у живых не было. За всем этим они наблюдали, по-прежнему сидя на посту 30-го уровня. По экранам бежала транскрипция фрагментированных отчётов. Слышали судорожные переговоры на разных волнах. Синиша с улыбкой смотрел на бегущие по дисплеям страшные цифры урона, а в глазах светилась уже знакомая радость расшалившегося ребёнка. Бланш не хотелось задумываться о том, чему она содействовала. Кому бы не досталось в конце победы, уже пришлось усвоить, что воины не бывают честными и бескровными. Она невидяще уставилась в монитор, ожидая следующего шага. Ты знала, как далеко придётся зайти. Когда число живых таможенников стало однозначным, синиша отдал парасу приказ армии собачников, чтобы те выдвигались к авелону. Оставшиеся, видно, спрятались поглубже. Протянул пиро, заметив, что число живых не уменьшается. Надо отправить все ваши дроны на каждый уровень. Восень из зачищают и хотя тех, кто будет оказывать сопротивление. Слышала одноглазые. Давай, шепнул Ваша Чевраш синиша. Это была самая лёгкая из всех его побед. На него работали сложные алгоритмы Вавилона. И можно сказать, что башня уже пала. Где всё правительство? нетерпеливо спросил он. На кольцах, ответила Бланш. По системным данным, верхние уровни были пусты. 20% населения переселилось на внешние уровни, которые могли отчалить от башни в любую минуту. Этот план был продуман за многие годы до её рождения. Все ждали, что однажды придёт тот скверный день, когда останется только бежать выше. Мы не можем их достать без спутника. У нас есть дроны, а таможники мертвы. Моя армия уже в паре шагов от шлюзов. Не можем, помотала головой Блажь. Если ты позволишь ему лететь на Геру, Они будут владеть источником энергии башни. Перекроют его, ты будешь на нулях. Надо довести до конца, как мы планировали. Тогда пора разделиться, заметил Синиша. Пиро, оставь нам троих ребят, которые полетят на спутник со мной. Остальные прочувствовать уровни. Начинайте с 35-го. Похоже, там живут не последние по значимости люди на Вавилоне. Всех кно наделён властью и имеют какие-либо полномочия, берём в заложники. Нужны хоть какие-то марианетки. Вавеланя не охотнее послушивает тех, кому не уже привыкли верить. Они вывели два шатла, чтобы разделиться и отправиться каждый по своему маршруту. В последнюю минуту перед отбытием Пьеро поймал Бланш за руку и тихо сообщил: "Если ты что-то задумала, и он не вернётся, пеняй на себя. Я здесь, чтобы довести до конца всё, что задумал мой вождь". Бланш проигнорировала его, выдернув руку. И села в шаттл на место пилота. Управлять этой машиной она не умела, но смогла запустить программу автопилота. Удивительно, как быстро удалось понять многоуровневые комплексы кодов. Она обращалась с ними так легко, словно они были с ней с рождения. Конечно, дедушка научил её многому, но Бланш не ожидала от себя, что так быстро сообразит, что к чему в системе. Настолько сложной операции ей ещё не приходилось программировать. Шаттл направлялся на космодром А. И для всех начиналась самая опасная часть игры. Нам нужно будет ещё раз разделиться, сообщила Бланш. Кто-то должен настроить спутник для оружия и проложить маршрут своему кораблю с космодрома. Это могу сделать только я. Синиша, сидевший рядом, испытующе уставился на неё жучими глазами. Я думал, ты сможешь сделать это из космического корабля. Это невозможно, односложно ответила она, игнорируя его попытку поиграть в очередные низкопробные гляделки. Мне не нравится твой план. Ты не говорила о том, что я полечу один. Наконец Бланш посмотрела на него и заявила: "Я тебе ещё в нашу первую встречу сказала, как всё будет. Или отменяй всё и сам продумывай, как удержать Вавилон и спутник одновременно". Кожа ощущалась как он напрягся. Внизу Синиша был уверен в каждом шаге. Чем выше они поднимались, тем меньше у него оставалось способов воздействия на окружающий мир. Самон, даже имея руководство к пользованию, не разобрался бы в системах Вавилона. Бланш это тоже хорошо понимала и впервые почувствовала над ним превосходство. Неожиданно для неё он достал из-за боеприпасов странный коробок с красной лампой со специальной лентой. Надел его ей на шею и защёлкнул застёжку. Смотри в глаза. Голос Иниши впервые звучал по-настоящему угрожающе, хотя слова почти превратились в шелест. если я узнаю, что ты меня подставила и отправила на Марс вместо спутника, я тебя взрываю. Передача сигнала возможна и в космосе, ибо это остатки армейских взрывчаток корпорации Делби. Они шарили в аэро космическом оружии. Твоя задача доставить меня туда и обратно, поняла? Для чего ещё мы всё это начали? Огрызнулась она. их затопило светом сотен ламп в конце туннеля и бланш запоздало активировала защитный экран на носу шатла вскоре перед ними простила пустынная площадка космодрома они достигли верхушки вавилона вокруг полукругом простирались кольца башни наполовину затянутые туманом это сорок восьмой уровень выше только неба откуда сотворение мира их грозил наказать бог зрелище было впечатляющим огни колец в зыбкой дымке кусочки звёздного неба, белый зрачок Луны. Это и есть край человеческого мира, за которым начиналось что-то безграничное, необъятное и людям никогда не подвластное. Большой зал управления космическим транспортом отражал каждый звук гулким эхом. На дисплеях бежали отчёты с колец, готовящихся вот-вот отчалить от башни. Нужно было спешить. Пол космодрома уже заметно дрожал. Бланш вывела на стартовую полосу новый шаттл для внешних полётов. Его шлюз поднялся с тихим шипением, приглашая пассажиров внутрь. По экрану управления начала транслироваться модель планируемого полёта. Вот твой маршрут, указала Бланш на монитор. Остановка в Зравчатке на лучни требует специальных навыков. Просто закрепите её на радаре спутника, как я тебе объясняла. Когда излучение выстрелит, Оно переведёт мощность вашего гнева божьего туда, куда его нацелю отсюда я. Скафандры найдёшь в шаттле». Синиша хмыкнул и без лишних слов направился к кораблю. Его взвинченность выражалась в немногословности. Все поучительные байки и угрозы, наконец, закончились. Бланш безучастно наблюдала, как они садятся в корабль, и тот готовится сорваться с места, чтобы повести это отребье с их драгоценным супероружием на Геру. Подарочек со взрывчаткой совсем её не удивил. Это же Синиша. У него один стиль. Снять эту штуку своими руками она не могла, как и любое оружие такого типа. Оно реагировало на прикосновение. Их корабль наконец-то стартовал, и после этого захотелось закрыть глаза и побыть пару минут в полной тишине. Так она и сделала. Вдруг показалось чертовски логичным, что дело закончится большим взрывом. Её история не заслуживает другого финала. Экран вскоре показал, что они выходят на орбиту. Оставшееся время полёта до Геры составляло 5 часов и 2 минуты. Бланш вывела перед собой командное окно и изменила координаты. Была ещё пара минут до того, как Синишу увидел бы смену траектории своего корабля. В лучших традициях их взаимоотношений, захотелось рассказать ему об этом лично. Кричала связь, и зазвучала её спокойная размеренная речь. Привет. Твой маршрут перепрограммирован на полёт в далёкий космос, а не на спутник. Режим пилота заблокирован мною. В ответ пока молчали. Но она знала, что синешила вид каждое её слово. И я понятия не имею, как облучить вашим оружием Вавилон. Спутник вообще к такому не приспособлен. И ты купился на этот блеф, потому что любишь громкие и нелепые планы. Я всегда знала, что ты решишь повторить трюк из Библии самолично. Даже в космос сунешься. Хотя, останься ты тут. Мат был бы за тобой. Но чтобыровнять башни, надо быть Господом Богом. А ты просто взорвался. Думаешь, провернув всё это, стало чем-то лучше меня. Ну ты и дура. С глухим шорхом раздался его голос в последний раз. а шейник на её шее пикнул, и начался обратный отсчёт. Бланш не стала продолжать разговор и отключилась, глядя в окно отсутствующим взглядом. Облака слегка расчистились, а звёзды словно все разом уставились на неё. Одинокую фигурку на вершине Вавилона. В голову закралась странная мысль, что если всё происходящее на Земле — это бессмысленная многовековая история жестокости, лишь для того, чтобы сейчас начался красивый звездопад. И кто-то, глядя на него с другого конца вселенной, с вздохом говорит: "Как красиво". Операционная система Вавилона. Декодировка данных. Сбой категории 3. Диагностика архитектуры сети произведена на 60%. Предварительная оценка серьёзности нанесённого урона средняя. Связь между ключевыми базами данных сохранена. Производится подготовка и нормализация данных о сбое. Функция памяти и обучаемости сохранена. Диагностика архитектуры сети произведена на 63%. Обнаружены повреждённые функции. Перцептивная функция подлежит немедленному восстановлению. Реакция на микрон позитивная. Восстановление завершено на 100%. Волеизъявляющая функция не повреждена. Диагностика архитектуры сети произведена на 78%. Синхронизация органики и синтетики нарушена. Цепочка ДНК не повреждена. Реакция на микрон позитивная. Регенерация на клеточном уровне активирована. Восстановление завершено на 100%. Диагностика архитектуры сети произведена на 89%. Отсутствует орган визуальной перцепции, левый. Синтетический эквивалент отсутствует. Восстановление органического эквивалента невозможно. Синхронизация нарушена ввиду срока давности. Диагностика архитектуры сети произведена на 95%. Скорость восстановления системы 1 час 23 минуты. Диагностика архитектуры сети завершена. Время диагностики 1 час 48 минут. Начинается переобучение алгоритмов после восстановления. Запись сохранена.